Себя она ни в чем не винила, во всем винила судьбу, неприятности. Вдруг на него снова нахлынули злые мысли, те же паутину, которых он плел вокруг нее тогда в траурном зале дворца маркиза Вильябранко. Он снова видел, как неприступно далеко сидела от каитаны старая маркиза, словно отстраняясь от едва уловимого запаха крови. И еще... Думая так, он уже убеждал себя, все это вздор, все это вздор, не вяжется это с рассудком. Но народная молва, молва, шедшая из кабачка до Ньеросалии, оказалась сильнее голоса рассудка. Чем хуже о людях судишь, тем правдивее будешь. Она опять заговорила. И неприятности еще не миновали. Нам нельзя видеться часто. Мне надо быть очень осторожной. Людей не поймешь то они неизвестно, почему встречают себя восторженными кликами, то неизвестно, почему ненавидят и клянут. «Кровь просится на Божий свет», — подумал он. «Ко это она не может молчать, хочет она того или нет. Но что бы она ни говорила, я ей не верю. Если скажет, что не виновата, не поверю. Если скажет, что виновата, не поверю. Потому что во всем мире нет женщины, которая бы умела так лгать». Она даже сама не уверена, где правда, а где ложь. Ты ведь тоже знаешь и часто мне говорил, что злые духи подстерегают нас всюду и всегда, продолжала она спокойно и решительно. Пусть одному из них посчастливится, и все набросятся на тебя. Не будь я из дома герцогов Альба, может быть, святая инквизиция осудила бы меня как ведьму, ведь ты сам предостерегал меня от инквизиции, Франчо. Не отвечать — приказал он себе, — не вступать в споры. Я дал за и тут же посоветовал. — Разумнее всего расстаться с твоим пиралем Отпусти доктора, и все слухи прекратятся сами собой. Она отодвинулась, приподнялась на локте. Так полулежа, опершись на подушку. Ногая, в черном потоке волос, смотрела она на него. Они только что... Лежали тут, рядом, тело к телу, а о том, что творится в ней, он ничего не знает. Конечно, он ждет, чтобы она признала свою вину, но она не чувствует за собой ни малейшей вины. — Если пираль, лечивший Дона Хосея, действительно что-то сделал... Стремясь воспрепятствовать их путешествию, то сделал это не из желания ей угодить, а только из опасений, что Дон Хосе, придумавший это нелепое путешествие, надолго разлучит его с ней, Каэтаной, сам Дон Хоакин. В свое время, когда отказался от места лейб-медика, ясно сказал ей, что сделал это не ради нее, а ради себя, насколько лучше чем Франсиско понимает ее Дон Хоакин, насколько в нем больше гордости. Она никому не хочет быть обязанной, она не терпит зависимости. Он это понимает, и он не позволит себе ни малейшего намека на то, что эти глупые слухи еще крепче связали их друг с другом. Он равнодушен к наглому шепоту окружающих, к грязному любопытству. Не чуткость Гои ее оттолкнула, Отпугнуло. Он художник. Значит, он должен бы принадлежать к ним, к грандам и обычно. Он чувствует себя недосягаемо выше пошлой толпы, а потом вдруг опять скатится вниз, измельчает духом, станет груб, совсем как простой погонщик-мулов. Какие дела он приписывает ей!» Если Хоакин это действительно сделал, так неужели жена покинет его в беде? Она чувствовала себя бесконечно далекой от Франциско. Но минуту спустя уже сама над собой смеялась. Ведь он же Махо. Именно таким и любит она его. Махо должен быть ревнив. Махо становится грубым, когда ревнует. Жаль Франчо. — сказала она, — что ты ненавидишь Дона Хоакина. Он, мне кажется, не питает к тебе ненависти. К тому же он умнее всех, кого я знаю. Вот инквизиция и распространяет слухи, будто он из евреев, будто он днем и ночью только и думает, кого бы заколоть или отравить. Он действительно очень умен и смел. Жаль, что ты его ненавидишь. Гой злился на себя.